Алиса даже не могла сказать, когда перестала ждать хоть чего-нибудь хорошего в своей жизни. Детство и подростковый возраст отравляло осознание ненужности. Пришлось свыкнуться с мыслью, что она — всего лишь досадное последствие похоти, и мать вполне счастлива избавиться от нелюбимого ребенка. Юность встретила одиночеством и неумением строить отношения с противоположным полом, страхом, что однажды через нее переступят, как через сломанную вещь. Но куда хуже оказалось разочарование. Это как предложить смертельно голодному краюшку хлеба, а потом отобрать, не дав попробовать и крошки. Она ведь уже вдохнула дурманящий запах взаимности, видела в глазах Данте интерес, такой горячий, совсем не наигранный. И вдруг все это оказалось ложью. Отчаяние и бессильная злость пировали тем, что осталось от сердца, но, собрав остатки сил, Алиса заставила себя слушать полное злобы. Она мне не А потом еще наблюдала за кувырканием любовников, хотя даже с ее мизерным опытом это было сложно назвать сексом. Ты бы хоть пошевелилась, что ли? Вырвалась само собой. Минриэль ахнула и быстро деактивировала кристалл. Не всем нравятся шлюхи. Вздернула подбородок. Идеальная мишень для кулака, но Алиса слишком устала. И очень, вот прямо до жути, хотелось плакать. Пусть слез давно не осталось. «Чего ты хочешь, минореля Я тащилась в оранжерею ночью только, чтобы посмотреть сортную парнушку. «Что?» «Неважно, давай ближе к делу, а потом я пойду спать». Вряд ли высокородная дрянь рассчитывала на подобную реакцию. Ждала истерики и обвинений? Нет, не сейчас. Алиса не собиралась показывать слабость, рыжеволосая стерви. Мы с Данте вместе, как хлыстом по обнаженному сердцу, но вместо слез Алиса одарила минорель улыбкой. Поздравляю, это все? Он тебя не любит. Ох, сердечко в дребезге. Просто использует, чтобы его признали равным. Какая неожиданность! Ты должна исчезнуть! завизжала ненормальная и. Щелк! Ситуация выхода из тупика встала перед глазами в полный рост. Во рту моментально сделалась сухо. «Как скажешь?» — выдавила из себя по слогам. «Запомни, чужачка, лучше не попадайся мне под руку. И еще жениха я тебе выберу сама. Даже пасть открывать не смей. Все равно власть в доме Редран моя, а ты — пыль под ногами». И Минариэль исчезла, ушла сквозь тень, оставив после себя раздражение и желание действовать. Алиса медленно провела ладонью по лицу, стирая последние иллюзии и слезы тоже. Исчезнуть, значит, какое роскошное предложение, и у нее как раз появилась идея на этот счет. Нырнув в тень, Алиса проскользнула к себе в покое, но вместо того, чтобы лечь в постель, бросилась к стоявшим на полке книгам. Венриэль чертовски права, давно пора исчезнуть из этого грёбаного мира. Даже способ нашелся. На столешницу упало два потрепанных талмуда. Один дал Индриэль. Ургулат предел мечтаний для любого высокородного так сказал мужчина. Да, она хорошо помнит. И второе под лаконичным названием «Тень». Теперь дело за малым. Найти приманку, спрятать ее подальше, рассказать об этом Данте именно Риэль. Пусть передерутся, а самой сбежать. Попытаться пройти сквозь врата. Черт их разбери, а там уж куда кривая выведет. Мир демонов или драконов. Плевать, лишь бы подальше отсюда. Еще добавки, Алиса? В последнее время у тебя прямо драконий аппетит. А может...» «Нет», — Алиса предупреждающе выставила руку. «Я не хочу тобой пользоваться». Тими грустно улыбнулся и подал ей тарелку с очередной порцией супа. «Не думал, что скажу это, но был бы не против». Да, она заметила, парень не думал скрывать своей симпатии, демонстрируя интерес все откровение. Это проявлялось не только в маниакальном желании услужить, Тими буквально прописался в ее покоях и обижался всякий раз, стоило попросить его дать ей немного отдыха в одиночестве. Алиса быстро отправила в рот несколько кусочков и чуть не прикусила вилку, почувствовав легкое прикосновение к плечу. Тими дернулась в сторону, но поздно, по коже разбежались щекотные искорки, концентрируясь под ребрами в огненный шарик тепла. Ох! Просипел парень, мешком оседая на пол. Позабыв о супе, Алиса бросилась на помощь. «Балда!» — заорала в сердцах. «Я же сказала, не надо!» «Прости те госпожа!» Выдохнул, с трудом поднимаясь на ноги и усаживаясь в кресло. «Ваш резерв!» И замолк, глядя на нее потемневшими от слабости глазами. Смуглая кожа вновь посерела, а на лбу выступил пот. Еще раз устроишь самодеятельность, убью подушкой. Ешь!» Сунула под на супа. На этот раз Тими не стало ртачиться. Минимум час они провели в полной тишине, пока несостоявшийся самоубийца пытался восстановить силы. Алиса опять села за чтение. Между делом, просмотрев несколько писем от внезапно воспылавших чувствами высокородных, отобрала парочку кандидатов для посещения храмов. Это оказалось очень удобным прикрытием. Делаешь упорно то, что тебе нравится старинные развалины, и вуаля, поклонник бьет копытом, готовый вести даму сердца, хоть к демону на рога. Пальцы неприятно задрожали, но Алиса с силой прикусила губу, болью стараясь заглушить то, что творилось в сердце. Бесполезная. Ядовитая тоска окрасила мир в черный, делая реальность похожей на тень. О, как хотелось раствориться в ней без остатка! перестать чувствовать эту чертову безысходность и отчаяние на грани истерики. Ей должно быть все равно. Сделка не включала в себя понятия верность, но Алиса готова была лезть на стену, от изъедающей до нутра боли, но изо всех сил старалась держать лицо. А магистр Альгард, как назло, искал встречи, пытался что-то говорить про чувства, бесился всякий раз, когда она ускользала под предлогом свиданий с высокородными и засыпал драгоценностями. Какая пошлость. Будто доверие можно купить побрякушками, пусть и такими роскошными. Ей даже пытались всучить артефакты. Их она брала, конечно. Надо же на чем то тренироваться. Беззвучный смешок осел на губах липкой горечью. От одной мысли, что демон пытается вернуть ее настолько примитивным способом, начинала тошнить. Ее вообще часто мутило последнее время. От перенапряжения, наверное. Резерв рос просто гигантскими темпами. «Алиса, ты... ты была права. Я больше не буду тебя трогать». Прошелестел за спиной голос Тимми. Это было... И замолк, с трудом переводя дыхание. «Прости, я не хотела». Это все, что Алиса могла сказать. Ее резерв теперь напоминал хищную и очень голодную тварь. Но вместе с магией росла и дурацкая тяга к демону. По ночам снилось такое. Вспоминать стыдно и безумно сладко поэтому она и торопилась с тренировками, а также с поисками дара от темного бога, повелителя тени и смерти. Демон обязательно должен клюнуть на приманку, потратить свой резерв, чтобы не мешать ей сбежать. «Мне надо попасть в храм Мир-Аан, что около великого дома Миаран, пробормотала, делая пометку остро заточенным грифелем. Там должен быть барельеф с вратами. Возьми меня с собой». Алиса вздрогнула. Столько мольбы звучало в голосе друга. Медленно обернувшись, она встретилась взглядом с полными надеждой глазами. «Ты хочешь?» «Нет, не в храм. Я хочу с тобой». У Алисы перехватило дыхание. Сам того не зная, Тимми надавил на чертовски болючую мозоль под названием «А как же другие?». Она-то уйдет, сумеет найти способ и накопит достаточно сил, а вот слуги — все те, кто не хочет прислуживать высокородным ублюдкам и работать на их благо. Ко всему прочему, у нее не было уверенности, что в другом мире их примут с распростертыми объятиями. «Я бы очень хотела теми. Ну как, врата запечатаны, а в тень ты попасть не сможешь. В моей крови тоже есть магия. Да, раньше этого не делали, но ты... Ты сильнее всех и сможешь протолкнуть меня в тень». Алиса открыла рот и тут же его захлопнула. «Протолкнуть сквозь тень — это что-то новенькое». Среди вороха информации, прочитанной о вратах, тенях и артефактах, она не встречала описания подобных экспериментов. Возможно, потому что книги высокородных жестко табуировались, или врата работали как надо, или просто у магов не хватало сил. Алиса, обеспокоенная ее молчанием, Тими приподнялся и отставил тарелку. Я попробую, Тими, произнесла медленно, но сначала мне нужно как следует все изучить. «Но если я найду способ, то ты и не будешь против, если пойдут и другие». Глаза парня загорелись. «Конечно, многие хотели бы уйти. Но если мир, в котором мы окажемся, будет слишком... хм... враждебен», — выкинул последний козырь, — «нас вряд ли примут с радостью». Парень только фыркнул. «До битвы основ три мира никогда не воевали. Они же часть одного целого, сотворены богами. Значит, договориться можно». Алиса кивнула. Она думала схожим образом, иначе мать Данте никогда бы не вернулась, ее просто убили бы и все, однако сейчас необходимо отыскать кинжал. Демону сгодится только очень жирная кость, да именно Риэль тоже. И за последние несколько дней дело сдвинулось с мертвой точки. Если повезет, сегодняшнее свидание будет последним.